На стыке. Наверное, это была какая-то шальная ночь. Кармическая ночь блужданий, находок и потерь. Кому разъединиться и идти отдельными отрядами, одиночкой, кому разбрестись, потеряв визуальный контакт с мателотами, самостоятельно следуя к своему печальному концу. Миноносцы капитана второго ранга Елисеева набрели на неосторожно зажженные гакобортные огни одного из бронепалубников у Рио, что прикрывали эскортом инвалидов Камимуры. Атаковали. Безуспешно. Русские, отстреляв по бестолковому уайт-хеды, давно ушли, а японцы, видимо... Напряжение последних нескольких часов сказалось на самообладании и выдержке уставлых офицеров. Сигналщикам продолжало что-то мерещиться. Противоминные расчёты без остановки полили восьмо по ночным призракам. Якума обстрелял не итаку. Не итаку отвечал. Камемура менял курс, командиры кораблей индивидуально предпринимали манёвры уклонений. Казалось бы, Все отделались лёгким испугом, но на размашистых координатах практически все потеряли свои мотолоты. Там-там и отдалённого беглого огня подхватило ветром. Понесло, погнав Рейценштейна на зарницу выстрелов. Опоздали. Японцы канули во тьму. Только незадачливо отставший ослябь затерялся позади. Бер, здраво сознавая, что такое ночной бой, полная неразбериха со стрельбой в том числе по своим, решил принять дугой влево, бросив в беспроводное пространство телеграму. А войс Рейценштейн примет. В мире Морзе творилась сущая чехарда. Где-то на юге гремела гроза, периодически раздирая эфир треском. Уриу Честно, пытаясь сбранни паломниками, словно овчарками собрать располшееся стадо, уже не осмеливаясь играть со светом, строчил искренно все лоды. Толку. У флагмана Идзума станция вышла из строя ещё во время артиллерийского боя. Такива принимать отправить не мог. Старая мачиха ночь спрятала под своим покрывалом всех и каждого по отдельности. сохранив и от врагов, и друг от друга. Почти. Ваш бруть. Голос сигнальщика изображал шёпот, сипло, будто простужено. Кажись, что-то там вижу. Уже больше 2 часов о слябе, приняв уклонение к восточным румбам, брёл в одиночку осторожным, всего восьмёму зловым ходом. По счислению штурмана на левой скуле мог оказаться остров Ики, а Беру наскочить в потемках на камне совсем не улыбалась. Сигнальные вахты утроили, тем более, что надеялись обнаружить и противника. Погодя, успокоению удалось таки связаться с Рейценштейном. Однако, коротко прояснив положение, оба командира решили, что отыскать друг друга ночью не представляется возможным. Да и кое-кто желал сохранить за собой декларированную мобильность, тем более что рассредоточение отряда расширяло зону поиска. Вздумай-ка Мимура двинуть в какой-нибудь ближайший порт метрополии, что лежали к северу японского архипелага. «Вот там», — продолжал указывать сигнальщик. Чернота ночи не была совсем уж беспроглядной. Кругляш луны, что бледно прятался за тучей, давал небольшую подсветку. И вызванный вахтиный мичмант наконец увидел тёмное пятно на правом кранболе. Пристальный сосредоточенностью очерчивался силуэт судна. Минаносец, не унимался сигнальщик. А ежели до его иного кабель-то в 10, тот цельный крейсер, а? был профиль чужака не давал полной уверенности. Это мог оказаться и транспорт и кого угодно. Но искали и ожидали понятно кого. И молодой мичман в голове по памяти дорисовывал воображением испрачником Джейн и уверенностью. "Командира на мостик", сам вдруг заговорил шёпотом. "Капитану первого ранга Владимиру Иосифовичу Беру, этот ночной рейд Поиски и охота за кораблями противника чем-то напоминал ту примечательную атаку на японский крейсер в Беринговом море. Тогда невероятная всевидящая техника Ямаловцев вывела его артиллеристов практически на прямую наводку, а он всё пытался представить и просчитать возможности слепого боя без этой электрической хитрости. И сделал для себя главный вывод: что в ночном бою, как и в любом в условиях плохой видимости, преимущество за тем, кто первый обнаружит противника и как можно дольше сохранит выгодное положение своего инкогнито превосходства. Эльсвик уверенно доложил вахтенный. Две трубы, значит, такива. Вроде один идёт. Мы уже минут 20 на хвосте. Глаза выиле Никого более вокруг. Поставил в прожектора и залпируем. Предложил поднявшийся вслед за командиром Старрард. Ни в коем случае, возразил Бер и немного подумав распорядился. Лево на румб. Ход полный. Орудия к бою. По готовности бьём в два дружных залпа и полная дробь до смены позиции. Сигнальщиков перед стрельбой предупредить, дабы не слепли от своих же. И наводчики пусть озаботятся, да и сами не дети, должны понимать. Молочком отыграв боевую тревогу, ослябя, принял в сторону, чтобы оставаться вне поля видимости. Сами пятно неприятельского корабля едва угадывали. Уверенно набирал ход, становясь в параллель. Башни главного калибра развернулись на правый борт. Казематы топорщились стволами. Все орудия были в действии. Правый борт в дневном бою оставался в тени и совсем не пострадал. Электронный дальномер «Ямаловцев» так и остался на «Ослябе», показывая до цели метрические два километра. С таких дистанций не промахиваются. Всем передался этот крадущийся в потьмах настрой, так что даже старший артиллерист команду «Огонь» проговорил, будто выдохнул. «Огонь!» Первый залп их разбудил, кого и действительно сорвав с коек, кого с полудремы бросив к боевым постам, к орудиям, к биноклям. Второй ослепил вспышками попаданий. Таки во вздрагивал будто конвульсиями. С десяти кабельтовых и подфугасными десятидюймовыми Горвеевская не выдерживала, лопаясь на стыках, раскалываясь, пропуская огонь во внутрь. Валя с ног, дезориентируя, на шканцах что-то умудрилось загореться, острила и из утробы через развороченный борт стрелять в ответ. Кто, где, откуда, куда? Там в тьме пороховые газы быстро выгорели, угасли, опадая, тая остатками дыма. Ночь после вспышек только сгустилась. Такиво беспорядочно лупил куда-то в ту сторону, возможно, и по тому месту, где только что былослябя. Снаряды проносились над волнами, детонируя в воду где-то там, вдали, только вводя в заблуждение. Воздух Как отчаянный крик прорезал отрывистый вой боевой сирены. Ванзился в небо луч одинокого боевого прожектора и упал вниз, зашарив, осветив непокойные барашки волн. Они, видимые ослябе, набрав 15 узлов, скользили уже много дальше, доворачивая, разрезая чёрным призраком волны и ночь. Тихо, тихо. шепчет Бер, рукой придержав артиллериста. Надо чуть отойти и ударить с другого ракурса. Видите его? Он резко отвернул. Сейчас мы его в анфиладу. Понимает Старарт, диктуя в трубку данные. Тихо не получилось. У кого-то не выдерживают нервы. Бьёт шестидюймовка. СЛЕД, уже понимая, что надо лупить, гремит командой Бер. Ане приятелю, пальба, беглым сукины дети. Теперь всё решали скорострельность и вес залпа. Пусть из-за опозданием, но успев садить на вспышки в высокий борт о сляби, два или три снаряда уже всего через минуты такого мог отвечать единственным шестидюймовым орудием и какой-то двенадцатифунтовой мелочью. Японский командир предпочел дать по возможности полный ход, избегая боя, как ему казалось, с минимум двумя вражескими кораблями, и только усугубил. Свежие дыры пробоины ринулась за бортная вода. Спустя 20 минут крен составлял 16 градусов, еще 5 детонировал боезапас кормовой башни. Через полчаса спасение судна вышло из-под контроля. Дроп прекратил стрельбу бер. Доложить о повреждениях. В темноте рубином олел пожар, отбрасывая заревые тени, позволяя рассмотреть детали. Японский крейсер не хотя тонул. Сейчас ещё видим и по всей длине. Спустя 2 четверти часа корма основательно ушла под воду, пуская фонтаны воды напором тесными в воздуха. Неспокойное море способствовало. Подойдём, сухо бросил Бэр. Подберём. У нас по рейдовому штату шлюпок раз двое обчёлса, высказал сомнение помощник и мотнул головой, заижирался. Да и сетями будем с борта. Не гоже на смерть бросать, уважать надо противника и моряка. Разумеется, прожекторы не включать. А слябя неторопливо подошёл к месту трагедии. Жуткая и завораживающая картина катастрофы. Среди неразберихи и неспокойно плавающих обломков вверх, почти свечкой, будто памятником возвышается носовая часть корабля. Вот она есть, и вот её уж нет. На поверхности лишь пузырится, бугрится, закручиваются водовороты. Стоп, машина. Команда репетируется и броненосец вдруг сотрясло. Грохотом по ушам вздыбился фонтан воды по левому борту. Оглашённый крик: "Минонос слева!" Поздно. Низкий силуэт оставляя заметную пенную дугу, Развернувшись, уже уходил. Стрельба, как обычно, в таких случаях беспорядочна, не метка, бестолкова. Ослябе, не успев сбросить ход, заложил поворот, щетине с стволами на случай повторных атак. Спешно покидая опасное место, уже начиная медленно... Обидно и неизбежно кренится на повреждённый борт. К чёртовой матери реверансы, орал Берг, глядя на полозущую стрейлку креномера. Да спасались! Доклад мне. Задрипанный номерной минаносить третьего класса какого-то там занюханного десятого отряда, базирующегося на Цусиму, улепётывал, едва выдавая 16 узлов. Его командир, оглядываясь с мостика в пульсирующую вспышками ночь, русский броненосец стрелял в догонку. Готов был плакать. Для этой идеальной атаки, незаметной и в упор, у него была всего одна исправная самодвижущаяся мина. Иначе часом позже этим же местом преследовал Идзумо. В то время море развесло уже все улики недавнего сражения. Командир крейсера, капитан первого ранга Коно Идзичи, после ночной атаки на эскадру пошёл тем же неочевидным маршрутом, склонившись к западу, но вследствие открывшейся раны в борту был вынужден держать лишь пятиузловый ход. Камимура в его решение не вмешивался, пользуясь тем, что крейсер остался в одиночестве. почти отстранился от управления встретить своих так и не удалось как и натолкнуться на корабли противника но это блуждание в ночи кривыми путями оказалось роковым у нас серьёзное затопление волна сильна экипаж не справляется с поступлением воды доложил идзичи вице-адмиралу боюсь что до сосеба и даже до берегов Кюсю мы не дотянем У вас есть предложение? скорее утвердительно спросил Камемура. Сейчас мы примерно в 3 милях от острова Ики. Там, знаю, прекрасную закрытую бухту. Спрятавшись от ветра, мы сможем локализовать повреждения. Вам виднее, согласился адмирал. Телеграфную станцию не удалось привести в работу. К сожалению, Когда рассвет только грезился, а в иллюминатор адмиральской каюты всё ещё смотрела ночь, командующего разбудили осторожным стуком в дверь. Якумо входит на рейд Соебу. Единственный из всей из кадры броненосных крейсеров Камимуры, тяжёлым оزمлением шевельнулась в ещё дремлящей голове. Тога вдруг осознал, что утомлённый за сон не раздеваясь Уриу. И бронепалубные крейсера Уриу тоже на рейде, уточнил адъютант. Передайте приказ. Уриу отправляться на поиски стальных кораблей немедленно. Пусть осматривают каждую бухточку, каждый залив. Возможно, адмирал не договорил, раздражённым кивком велев исполнять. Городкано почтительно поклонившись, офицер бесшумно выскользнул из каюты. Урио вышел только в 9:00, оправдывая с необходимостью бункеровки. Конечно, Минаносса в подобные отсрочки касались в меньшей степени. Наики, вытянутый в милю бухте, куда осторожно вошёл Идзумо, обнаружилось несколько мелких рыбацких джонок. Но ни одного достойного судна для безопасного выхода в море в столь дурную погоду, при всём желании Камемуры отправить кого-нибудь с донесением о своём местонахождении. Однако уже ближе к утру команде удалось откачать воду. Пробоина, которая была подводной, стала полунадводной, что облегчило проводимые работы. Законченные к восходу солнца. Рассвет очертил покрытые густой хвои скалы. Какие то лодчуги, развешанные на просушку сети, неприхотливые деревянные причалы. Мелкую рябь заводе. Подняв поры, корабль императорского флота Нипон потянулся на большую воду. Рыбаки махали вслед, кричали "Банзай!". Стинги трепетали ответными флажками. За створами мысов заметно посвежело. Держать больше 10 узлов я бы остерегся, предупредил адмирала Коно Идзичи. На ваше усмотрение. Камимура, чувствуя острое ощущение утомлённости от жизни, сейчас думала о другом, что его ждёт в Сосебо. Дога моряк и всё прекрасно понимает. Поймут ли в Токио Почему судьба распорядилась погибнуть не сын, а сами, а я остался, чтобы нести этот позор до конца? Почему не дано искупить кровью? Его мрачные мысли были прерваны, возможно, именно тем, о чём он сейчас мечтал. Неторопливо обогнув остров, миновав южную оконечность Идзума практически нос к носу столкнулся с двумя кораблями Рейнцштейна. С опозданием, будто после небольшого замешательства, русские повернули, ложась на курс перехвата, набирая ход, с ходу открывая пристрелочную стрельбу. Враждующие стороны разделяло не более 3 миль. Забиликало-кала ка боевой тревоги. «Наскоро заделанные повреждения ниже ватерлинии долгого боя могут не выдержать!» Запальчиво объявил Кона Идзичи. «Долгого и не будет», — сверкнул глазами Камемура. «Мы либо прорвемся к берегам Японии, либо нас утопят». Из всего серьезного, чем располагал Идзума для сражения, На первом месте было одинокое 203-миллиметровое орудие в кормовой башне. Рядом безобразным огрызком торчал ствол второго. И семь 157-миллиметровых в верхних казематах и на палубе. Еще две восьмидюймовки уставились на 5 градусов вправо по оси судна. Заклиняная носовая башня, несмотря на все усилия и попытки отремонтировать, Вращаться не желала. Двенадцати фунтовки, как всегда, в расчет не брались. Ситуация была априори не в пользу сынов Ямато. И, конечно, Камемура выбрал неравный бой, отвергнув любые другие варианты. «Я бы обоснованно понадеялся на крепость нашей брони», поделился он с командиром. «Если бы не злополучная пробоина». Постарайтесь занять позицию, чтобы сражаться не пострадавшим бортом. Идзичо уважительно поклонился. Он и сам был готов, учитывая большую ценность левобортных орудий. Только как это сделать, учитывая, что вся конфигурация боя именно его злополучный борт и подставляла. Рейцмштейн раскусил японские беды практически сразу. используя манёвренность и скорость, выбирая наивыгоднейшие секторы. Сражение практически сразу пошло по наихудшему для японцев сценарию. Опасения командира Идзума полностью оправдались. Уже скоро крейсер начал набирать воду, медленно сползая в крен. Им японцам даже удалось почти нево возможное поймать оскольк на орудия неподвижной носовой башни, но... Чтобы оставаться устойчивым нашаткой, скособоченной палубе приходилось постоянно за что-то держаться. Камимура привалился к рубочной прорези, что позволяло держать бинокль двумя руками. Горящий по шкафу ту аскольд и не думал прекращать пальбы. Второй крейсер противника, быстрый, под жарой, Исчерченный фрагментарными элементами серо-оливковой боевой окраски, он и маневрировал так, будто резаными, непредсказуемыми координатами, и вовсе ни разу не попал под огонь. Поворачиваем, приказал вице-адмирал, не замечая звона в ушах, повышая голос. Что? Не расслышал командир, ещё более оглушенный. Поворачиваем. Так мы до Кюсю никогда не дойдём. Будем биться в виду Ики. А когда? Адмирал сделал многозначительную паузу. Выбросимся на сушу. И снова я не вижу. Когда со стороны Зюйда нарисовался японский миноносец, осколки богатырь ещё подбирали из воды выживших японских моряков. Последние уже бесконтрольные эпизоды боя, когда всё окончательно стало очевидно, командир Идзума, пытаясь испрямлять крен контрзатоплениями, направил корабль к берегу. Не дотянул. Богатырь совершил наскок со стороны избитого борта Идзумы, уколов самодвижущейся миной, что поставило точку. В полутора милях от суши крейсер потерял устойчивость, завалившись на борт. На поверхности он оставался ещё около часа, позволив снять команду. Камимура среди спасённых не оказалась. Ослабея едва доковылял, уж очень неудачно приложил савражский минаносец. Рвы циркулярной помпы и донки, откачивая воду, работали на пределе. Борьба за живучесть не прекращалась ни на минуту. Стоянка у Квильпарта по степени защищённости в розе ветров была далека от идеала. Заметно накренившийся броненосец отбоксировали в самое тихое место, где накатывающее с юго-запада океанское дыхание разбивалось о гряду мелких островков и рифов. К борту подвели один из угольщиков, перекинув шланги, работая дополнительными помпами. Бар катером прибыл на флагман устало поднявшись по штормтрапу на борт его уже ждали приподнятое настроение рождественского не могло омрачить ни утро, которое, как известно, добрым не бывает, ни покалывающая боль вследствие попадания в рубку, ни серьёзно повреждённая слябя. Командующий был крайне расположен тем, что его план удался. Когда же в разгар затянувшегося штабного совещания пришло сообщение о рейцмштейне, его отряд уже шёл к Вельпарту, нуждаясь в угле. Так и вовсе расвёл, объявив об окончательной победе, предложив отпраздновать шампанским. Немедленно подали мум, разлили по половине в три тоста: за государя, победу и само собой за адмирала Коротко и внятно объяснили японцам, кто хозяин положения. Поплыл Зиновий, видимо, на вчерашние дрожжи. Получите, распишитесь. Так говорите, и в Шанхай не дотянете. Вопрос был задан командиру Аслябе. Ваше высокопревосходительство. Бесчиновс. Зиновий Петрович. Берни спал всю ночь. и шампанское ему кислило. Я про Шанхай сказал примером. Нас же там интернируют и весь сказ. Зиновий Петрович совсем захмелели и изволились шутить. А давайте отправим вас в Сосебо. Там приличные мощностя. Пусть японцы отремонтируют. Им сейчас «Разоренным войной деньга будет особо нужна, а мы достойно оплатим из казны». Барни понял юмора, вытращил глаза. «Да будет вам!» расхохотался Рождественский, оглядев всех счастливым и немного уж мутным взглядом. «Мы тут сколь угодно будем стоять, хоть до да плавучей мастерской с Артура, с кессонным хозяйством, а покуда действительно наведаемся в сосеба. План «Б», господа, никто не отменял. Мин в досталь. Углевозки еще полны-с. В Шанхай отправим миноносец. Государь должен знать о нашей победе. Варягам его не обрадуем. Попочуем другим».